Вернувшись в крепость, Штубер прежде всего позвонил шефу гестапо. Тот еще был у себя и, казалось, даже обрадовался, услышав голос командира отряда особого назначения. «Только что мне сообщили, что в залейщиках?» «Да, господин штурманфюрер», — перебил его Штубер, воспользовавшись небольшой паузой. «Это моя акция». — Ею мы начали большую операцию под кодовым названием «Тевтонский меч». — Довольно воинственно, — живо отреагировал Роттенберг. — Что же это была за акция? — Обезвредили Лесича. — Связного Беркута? Зачем? — Пытались взять живым, но старик предпочел самоубийство. К сожалению, мои люди не смогли ему помешать. Сгорел вместе со своим домом. Кроме того, было расстреляно несколько лиц, активно с о т р у д н и ч а в ш и х с партизанами. Ну вот, наконец и вы по-настоящему взялись за дело, г а у п т о н ф ю р е р После беседы с вами, Ротенберг не уловил в его словах иронии. Кстати, всю эту большую операцию, о стало быть и отдельные ее акции, Мой отряд проводит совместно с гестапо. Я верно понял смысл нашего недавнего разговора? — Именно так, гауптшурн-фюрер. Можете рассчитывать на полное содействие моих сотрудников. А уж мы поднимем на ноги и о б в е р н и полевую жандармерию. Да, кстати, потери у вас есть? В перестрелке с Лесичем погиб один полицейский. «У меня такое впечатление, что эти болваны из местной полиции представлений не имеют, как вести себя в бою. Самое большое удовольствие для них — подставить лоб под первую же партизанскую пулю». «Один убитый полицейский — это не потери, тем более, что он не входил в состав вашего отряда». «Естественно». Примерно через неделю можно будет провести большую карательную экспедицию против группы Беркута и отряда Иванюка. А завтра утром мои люди начнут серию более мелких акций в лесных селах. Чудесно! С какого села, предполагаете, начать? С Заречного. С вами приятно иметь дело. Гавштон Фюрер. По-моему, начала проявляться школа Скорцени. Благодарю, господин Шурванфюрер. Поражает оперативность, с которой вам сообщили о наших действиях в з а л е щ и к а х В этом тоже ощущается определенная школа. Это необходимая оперативность. Пусть она вас не смущает. Кроме того, учтите... что т н ы н е во всех наших рапортах будет фигурировать я т р я д рыцарей. Надеюсь, вы не собираетесь сжечь это село дотла и уничтожить всех его жителей? Нет. Осмотрительно. Хотя местные варвары и заслуживают поголовного истребления, но все же на такую масштабную акцию и д Следует получить соответствующее разрешение начальства. Война — это еще и политика. В Заречном я преследую иную цель. Там будут действовать партизаны Беркута, которые, конечно же, не станут уничтожать все село, но и не удержатся от того, чтобы показать крестьянам, кто истинный хозяин в этих краях. Неплохо задумано. Согласился Роттенберг, внимательно выслушав его. Уверенный в успехе акции Штубер тоже остался доволен этим разговором. Шеф местного отделения гестапо оставался единственным нужным человеком, с которым он до сих пор не наладил дружеских отношений. Теперь и это достигнуто. Правда, неопределенными оставались взаимоотношения с Ранке. Но не лучше ли позаботиться об их улучшении самому, подполковнику Вермахта, имеющему дело с офицером СС? В конце концов, это уже вопрос престижа. Операции против партизан Штубер действительно планировал начать уже через неделю-другую. Но пока что ситуация складывалась не в его пользу. Отряд терял людей, еще не начав активных действий. Чувствует одна только история с Беркутом. Ничего. Скоро он пройдет в этой земле, как смерч. И те, кто сегодня считает его заурядным армейским тыловиком, завтра с о д р о г н у т с я от его жестокости. Правда, он все еще не терял надежды завербовать Беркута. Он вообще редко отказывался от своих намерений. Однако либеральничать не собирался. В Германию он должен вернуться, добыв такую же славу, как Скорцени в Австрии. Только такую. И сама судьба дарит ему эту возможность. Кого ему жалеть? На кого оглядываться? Подольск должен стать ступенью его карьеры, а не м о с к о м позора. Что же касается Беркута, то он сделает все, чтобы захватить этого лейтенанта в плен. Тогда уж разговор с ним будет несколько деликатнее. Для этого он и направил в лес звонаря. Конечно, можно пойти по обычному пути уничтожения группы, но это не его манера. Работать тоже нужно с выдумкой. чтобы виден был почерк мастера. Оригинальный почерк. в его операциях здесь должны слагать легенды. Лишь тогда он может рассчитывать на то, что сумеет вырваться отсюда и стать резидентом. Ну, где-нибудь в Англии, в Штатах или в Швейцарии.